Кима в стране Алуна-Алунана, 36 -го. Гонец Акри и принц Чурики при Альдобаранились на площади, где Хартинское время копило серую пыль веков. Многоэтажный город Талунсия, столица государства Аридов, отделялся от площади пропастью, в которой бесновался поток, подернутый ржавой пеной. Городом называлась Отвесная скала. Ветер с озера Больших Гудзонов когда-то просверлил в ней глубокие отверстия, и в этих пещерах-отверстиях селились ариды – летающие существа. Талунсию всегда открывал и закрывал трубачку-арку, самый чуткий из горожан. Легконогие опустили крылья, понурились и стали ждать, когда город откроется и включит их в себя». Кима спрыгнула на площадь. Ее ноги коснулись гладкой, будто отполированной поверхности. Она заскользила по ней и, не удержавшись на ногах, шлепнулась и утонула в пыли. Барахтаясь в пыли, разгребая ее руками и ногами, она в одном месте обнаружила кусок черного каменного квадрата с цветным рисунком на нем. На рисунке был изображен город Талунсия, а перед ним стояли трое — Чурики, Акри и она сама — Рисунки были окружены таинственными знаками. «Смотрите, смотрите, что я тут нашла!» — обрадовалась Кима и замахала руками, призывая Акри и Чурики посмотреть на свою находку. Унылые ариды нехотя взглянули туда, куда она показывала, и Акри в страхе воскликнул. «Книга жизни! Нельзя ее открывать! Закрой сейчас же!» И он стал наметать крылом пыль на открывшийся квадрат. «А что это за картинки? Кто их нарисовал? Откуда он, тот, кто их рисовал, знал про меня, что я тут у вас очучусь?» — не унималась Кима, показывая пальцем на изображение. «Это личные черновики Хартингского времени, а для нас книга жизни», — понура отвечал Акри. Не понимая языка этого подарочка, он догадался, о чем она спрашивает. «Кто книгу прочтет, тот узнает будущее». И теперь уже на перьях, дыбя и опуская их, он изобразил ей все то, что только что сказал. Кима его поняла. «Ой, да как же это все интересно! Давайте скорее узнаем наше будущее!» Она захлопала в ладоши и запрыгала по книге, стараясь разрыть ногами как можно больше рисунков. «Смотри, смотри, да это же ты!» Толкнула она плечом Чурики и показала ему ногой на открывшийся новый рисунок. «Мы всю жизнь топтали ее в пыли», — прошептал Акри. «Хартинг не любит, когда в его дела суют нос. Недаром он завалил все пылью», — неуверенно проговорил Чурики. «Сейчас не похоже на себя». Он поднялся на цыпочки и вытянул шею. При этом сделал такой вид, будто у него плохо со зрением. «Акри, что-то я сильно разволновался по известным тебе причинам, и ничего не могу разглядеть в этой пылище. Придется тебе стать моими глазами. Взгляни, что там!» «Ты приказываешь мне заглянуть в книгу жизни, о бесстрашной навеки?» Акри не поверил такому дерзкому приказу. В ответ чурики гордо растопырил перья. «Да!» Акри тяжело вздохнул и подлетел к рисунку. Он уставился на чёрный квадрат с цветной картинкой, более всего похожей на детский рисунок, где резким пересечением белого и голубого была обозначена чья-то судьба. Вдруг крылья у Акри безвольно опустились, он весь окаменел. Чурики с напряжённым вниманием следил за гонцом. «Ну что ты там увидел? Чего молчишь? Другие, может быть, тоже интересуются!» «Хотел бы я никогда не видеть этой страницы», — печально отозвался Акри. «Сегодня трубачку-арку в последний раз откроет для меня город. Там нарисована и твоя судьба, принц. И ее тоже». Он махнул крылом в сторону Кимы. «Ты и это существо будете неразлучны. Вас ждет общая судьба». Чурики возмущенно воскликнул, что это все сплошное вранье и что за такое оскорбление его принца, королевского достоинства, Акри может прямо сейчас поплатиться жизнью. Кима дернула Акри за крыло. «Ну скажи мне, пожалуйста, поскорей, вернусь я к своей маме, и когда?» Акри не разобрал, что она спросила, и ответил весь поникший. «Все, что произойдет сегодня, случится из-за тебя» и он ткнул в нее крылом. Кима почти все поняла и перепугалась. «В чем? Скажи, в чем я буду виновата? Я же не хотела!» Акри покачал головой и ответил скорее самому себе. «Кому дано знать, где его вина, а где чужая?» И он обратил свой взгляд к Талунсии. Город уже открылся. На вершине Талунсии сидел трубачку-арку и размахивал серебряной трубой. Чурики, и Кима очутились в городе. Город тотчас за ними закрылся. «Где наше войско?» Мощный крик, как удар грома, обрушился на троих прибывших. Кима от неожиданности села в пыль. Акрий подлетел к Чурики и встал с ним рядом. Воцарилось тягостное молчание. «Разбито!» — пролепетал еле слышно себе под нос Чурики. Однако все его услышали. Алун Алунан, 36-й, высокий, элегантный, с черной курчавой бородкой, раскосыми глазами и тростью зонтиком под крылом на случай внезапного нападения, от негодования начал быстро-быстро перебирать ногами, потом высоко подпрыгнул и опустился на то же самое место, где только что стоял. Такое храброе войско разбито дурачливыми гудзонами. Уж не это ли ты хочешь нам сказать? Чистая случайность, отец. Все из-за тетки чего ты. Не стоит из-за этого так сильно переживать и расстраиваться. Сейчас мы с Акри быстро поправим наши дела, возьмем себе новое подкрепление и... Король завел крылья за голову. Его придворные и припещерные в точности повторили королевский жест». «О горе! О позор! О ужас! В пропасть! Его такую бездарь! В пропасть!» «Отец, я не виноват! Это все из-за Акри!» – завизжал Чурики. «Все равно Акри погибнет сегодня!» – мелькнула у него в тот момент в голове спасительная мысль. «А что сказано обо мне в книге жизни, еще неизвестно». «Акри в пропасть!» – приказал король. Акри безропотно встал на самый край пропасти и приготовился к смерти. Он не чувствовал никакой обиды на Чурике. Поклёп не возмутил его, он только подумал, что действительно всегда кто-нибудь в чём-нибудь виноват. Наверное, если очень захотеть, можно доказать даже, что именно он, Акри, повинен в разгроме аридов на озере Больших Гудзонов. «Чурике, ты что, оглох? Повторяю, чурике, в пропасть!» Алун-Алунан был неумолим. Чурики нехотя потащился к пропасти и встал рядом с Акри. Акри дотронулся до него крылом и шепнул. «Вот уж действительно не поймешь, где своя вина, а где чужая». «Три, два, один!» — скомандовал король и зажмурился от усталости мысли, не в силах смотреть на эту сцену. «Прыжок! Прыжок!» — повторили придворные и тоже зажмурились. Когда же они все открыли глаза, то увидели приговоренных к прыжку, не прыгнувшими. Какое-то неизвестное существо отталкивало, оттаскивало их обоих от пропасти. «Вы что? Назад, назад!» — кричала на них Кима. «Разве можно так близко подходить? Вы же упадете и насмерть разобьетесь!» От страха она вся побелела, представив себе эту картину. «Оно белое, белое, белое!» — пронеслось в толпе. Ариды попятились, а у короля перья встали дыбом, и конический признак хорошей породы нос заострился в тонкую длинную иглу. «Это существо только что открыло книгу жизни!» – нарушил всеобщее молчание чурики. «Теперь мы, Акри и я, знаем будущее!» Он стоял на краю пропасти и, не торопясь, спокойно чистил перья. Алун-Алунан зашелся от ужаса и слабым голосом простонал. «Разбито наше доблестное войско! Раскрыта книга жизни! И еще это отвратительно белое, жуткообразное чудовище посигнуло на черновики Хартингского времени! Кто бы оно ни было, пусть хоть посланец лабиринта в пропасть его!» Несколько стражников отделились от королевской свиты и бросились к Киме. Они схватили ее цепкими когтями и приготовились кинуть в пропасть. «За что вы меня так? Хоть объясните, я ничего не понимаю!» Заплакала Кима, не делая попытки к сопротивлению. Ее горячие слезы упали на крылья Акри и Чурики. «Я же не знала! Случайно мне открылись рисунки эти странные!» «Хотите, я все забуду? Ой, какие острые у вас когти и носы!» Чурики трусливо отшатнулся от Кимы. Его собственная жизнь еще висела на волоске над пропастью. Король-отец мог в любую минуту исполнить свою прихотливую волю. Чужие жизни и даже жизнь собственного сына ничего для него не значили. Еще одна капля обожгла Чурики крыло. Он скосил глаза и увидел в той капле себя, живого и гордого. Трепетание крыл отразилось в ней, и он сам с головы до ног, такой невиданный красавец, весь полный жизни и полета. Радостный клекот отверз ему холодное узкое горло, и неожиданно для себя и для всех Чурики запел песню о жизни, о полете, как они прекрасны и незабываемы, потому что полет и есть сама жизнь». Акри, казалось, не слышал ни кимы, ни чурики. Вытянув шею, он волооко следил за трубачом, который в нетерпении прыгал на вершине талунсии. Его труба, раскрытый цветок травы серебрянки, сверкала прощальным холодом. Иногда трубач бросал трубу кверху, из нее вылетал золотистый сноп света. И тогда, глядя на трубача, акри становилось нестерпимо жарко при мысли, что это все происходит с ним в последний раз. И эта труба, и город, и пыльная площадь, и толпа аридов, и старый-престарый король. Однако же мольба о помощи достигла не слуха, а чуткой его души. И эти горячие капли... «Слушайте меня! Слушайте меня все!» — воскликнул Акри. «Я первым из всех вас прикоснулся глазами к нашей тайной книге. Мне там открылась моя судьба, а с нею ваша». «Слушайте, отныне и навсегда Талунтия станет молчаливой, ибо только в глубоком молчании она сможет оплакать своих сыновей. Старый-престарый король уступит место новому. Принц станет новым королем, если спасет ее!» Иакри указал крылом на Накиму. «Так говорит книга жизни». Слова Акри подняли над городом настоящую бурю. Пыльно-голубой смерч. это ариды резко взмыли в воздух и запищали, заверещали от ужаса. Чурики схватил Киму в когти и попытался взлететь с ней. Королевский венец стоял у него перед глазами. Расторопная стража догнала его и вернула на площадь. Началась свалка. Толпа набросилась на акри. Смятый и втоптанный в пыль он прохрипел. «Чурики, улетай! Я прикрою твой отлет!» Трубачку-арку напряженно всматривался вниз и не мог ничего понять. Множество синих и одна белая точка мелькали у него в глазах. Злые злые голоса раздирали ему уши. Труба дрожала и билась, плясала в его руках, как живая. Снова взмыл в воздух чурики со своей белой ношей, и снова его утопили в пыли. Снова над толпой, стараясь помочь ему, взвился Акри, и снова его прибили вниз. Последний раз самый быстрый гонец Толунсии уставил печальные глаза на медно-желтую вершину горы и чуть слышно прошептал «Куарку, открой, так велит судьба!» Трубач, как во сне, поднес трубу к узким губам, и труба сама пропела открытие города. Чурики взвился над городом в последний раз и пропал у всех из виду. Задавленный и растоптанный Акри скатился в пропасть под всеобщее улелюканье. Ошеломленный случившимся, город открылся помимо его воли, Куарку дал отбой, и грозная стража, бросившись в погоню Зучирики, ударилась со всего маху о невидимую городскую стену. Стало тихо, медленно и плавно садилась взбаламученная пыль веков. Когда пыль совсем улеглась, А села она в этот раз не везде ровно, а риды вдруг увидели в некоторых местах обнаженную книгу жизни. Крик ужаса пронесся над площадью, а лун-алунан как никогда высоко подпрыгнул, взлетел, в полете дернулся, и бездыханный камнем упал на собственное изображение, нарисованное на каменной плите, и слился с ним. Город, охваченный тоской вечного молчания, замер. Поднялся сильный ветер, и он снова разметал всю пыль. Теперь она улеглась по-новому, и кое-где обнажились новые рисунки. В них открывалось необозримое будущее, которое никому из жителей талунсии уже не принадлежало. Не было слышно ни звука, только трубачку-арку, теперь единственный говорун, долго бормотал себе под нос, как бы в свое оправдание. «А что еще оставалось делать?» Множество голубых и одна белая точка мелькали у меня перед глазами.